Глава 12. Все в сборе. Оперативный центр. Жирепкинс думал. Он всегда думал. Его гениальный мозг буквально фонтанировал идеями. Но сейчас кентавр не мог реализовать ни одну из них, он не мог даже вызвать Джулиуса, чтобы помучить его своими безрассудными планами. Портативный компьютер Фаула был единственным оружием кентавра. С таким же успехом Жирепкинс мог бы выйти с зубочисткой против тролля. Нельзя сказать, что человеческий компьютер был совершенно лишен достоинств. Очень хорошая антикварная вещь. Да и электронная почта полезная штука. Вот только мертвецы, как правило, не отвечают на письма. Кроме того, в крышку ноутбука была встроена миниатюрная камера для видеоконференций. Последнее изобретение вершков. До этого верхние людишки связывались друг с другом только посредством текста или звуковых волн. Абсолютные варвары. Хотя камера оказалась весьма высококачественной, снабженной всяческими фильтрами. Если бы кентавр не следил за техническими новинками вершков, он мог бы заподозрить, что люди каким-то образом завладели волшебными технологиями. Жеребкинс повернул компьютер копытом, направив камеру в сторону настенных экранов. «Давай, Дубин, улыбнись», — подумал Жеребкинс. «Сейчас вылетит птичка». Ждать пришлось недолго. Буквально через несколько минут один из экранов ожил, и на нем появился размахивающий белым флагом дубин. «Очень смешная шутка», — язвительно заметил Жеребкинс. «Я знал, что тебе понравится», — сказал эльф, еще пару раз махнув флагом. «Хочешь полюбоваться, что происходит у тебя за дверью?» На экране возникли группы инженеров, отчаянно пытавшихся отключить защиту оперативного центра. Кто-то пробовал проникнуть в систему защиты через компьютеры, прочие работали по старинке, то есть крушили кувалдами все подряд. Успеха пока не добились ни те, ни другие. У Жеребкинса застрял ком в горле. Он ощутил себя мышью, угодившей в мышеловку. «Почему бы тебе не посвятить меня в свои планы, а, Шипс? По-моему, все рвущиеся к власти злодеи просто обожают рассказывать о своих устремлениях». Дубин удобно расположился во вращающемся кресле. «Разумеется же, Репкинс, а почему бы и нет? Я знаю, ты любишь смотреть человеческие фильмы». Но не надейся на чудесное спасение. Это реальная жизнь. Не стоит ждать, что в последний момент явится какой-нибудь супергерой. Мало и Крут уже мертвы. Эти их приятели-вершки тоже. Хэппи-энда не будет. В конце все хорошие парни погибнут. Жеребкинс понимал, что сейчас должен испытывать печаль. Но в душе его не было ничего, кроме ненависти. А когда ситуация станет совсем безнадежной, я прикажу Опал вернуть полиции контроль над оружием. Все бойцы Бвакел будут парализованы, и ответственность за содеянное пойдет на тебя, если, конечно, ты останешься в живых, в чем я очень сомневаюсь. Когда гоблины Бвакел придут в себя, они все расскажут. Дубин покачал пальцем: Лишь немногие знают о моем участии в деле, но эту тайну они унесут с собой в могилу. «Все эти гоблины уже вызваны в лаборатории Кобои, и скоро я должен буду присоединиться к ним». «Однако, в один прекрасный момент выяснится, что тамошние ДНК-пушки снова настроены на гоблинов. Так одним махом я уничтожу всех возможных предателей». «А потом опал Кабой станет твоей императрицей?» «Конечно!» — громко произнес Дубин, после чего нажал несколько кнопок, переходя на закодированный, защищенный от прослушивания канал. «Императрицей?» — шепотом повторил он. жерепкинс неужели ты думаешь, что я затеял все это, чтобы делиться с кем-то властью? «О нет! Как только эта головоломка будет решена, с опал-кобой произойдет трагический несчастный случай. Очень трагический и очень несчастный. Может, даже несколько трагических несчастных случаев сразу!» «Я рискую показаться неоригинальным, Дубин, но все это не сойдет тебе с рук». Палец Дубина завис над кнопкой окончания сеанса связи. «Даже если я проиграю», — мягко промолвил он, — «тебя уже не будет живых, чтобы посмеяться надо мной». И он исчез, оставив Кентавра с тревогой ожидать развязки. По крайней мере, так казалось Дубину. Жребкин потянулся к компьютеру. «И снято», — пробормотал он, выключая камеру. «Так, ребята, теперь отдыхаем, дублей больше не будет». Шахта Е-116 Элфы прижала шаттл к одной из стен заброшенных шахт. «У нас есть минут 30. Сенсоры сообщают, что через полчаса может последовать выброс магмы, и ни один шаттл не выдержит таких температур. Они собрались в салоне шаттла, чтобы разработать план». «Итак, нам нужно проникнуть в лаборатории кобой и вернуть полиции контроль над оружием», сказал майор. Мульч мгновенно вскочил с кресла и направился к двери. «Не пойдет, Джулиус», заявил он. С момента моего последнего визита лаборатории были серьезно реконструированы. Я слышал, там сейчас даже установлены день капушки. «Нет, я в эту игру не...» — Крут схватил гнома за шиворот. «Во-первых, не смей называть меня Джулиусом. А во-вторых, ты ведешь себя так, словно у тебя есть выбор, каторжник». Мульч со злостью воззрился на Крута. «У меня и в самом деле есть выбор, Джулиус. К примеру, я могу отсидеть свой срок в удобной маленькой камере, а заставить меня идти на линию огня ты не можешь» потому что этим самым нарушаешь мои гражданские права. Цвет Крута изменился с бледно-розового на свекольный. «Гражданские права?» — выкрикнул он. «И это ты смеешь говорить мне о гражданских правах? По-моему, ты совсем обнаглел». А потом майор вдруг успокоился. Даже вроде бы слегка повеселел. Но подчиненные майора знали, когда Крут становится веселым, кто-то другой начинает грустить. «И что?» — недоверчиво спросил Мульч. Крут закурил свою ядовитую сигару. «Да нет, ничего. Я просто решил, что ты прав. Вот и все». Гном с подозрением прищурился. «Я прав? И ты говоришь при свидетелях, что я прав?» «Конечно прав. Если я выведу тебя на линию огня, то тем самым нарушу все твои права, прописанные в книге. Поэтому вместо того, чтобы предложить тебе самую выгодную сделку в мире, я добавлю пару веков к твоему сроку и запру тебя в тюрьму самого строгого режима». Крут замолчал и выдохнул дым прямо в лицо мульчу. «То бишь в гоблинскую тишину!» Даже сквозь глину, залепившую физиономию мульча, было видно, как гном побледнел. «В гоблинскую тишину? Но это же...» «Да это тюрьма, где обычно содержатся гоблины», — закончил за него майор. «Я знаю, но ты же у нас известный тип. Не раз бежал из тюрьмы и так далее. В общем, я думаю, совет сделает для тебя исключение». Мульч упал на мягкое кресло на гироскопической подвеске. Ситуация ему крайне не понравилась. Помнится, как-то раз он попал в камеру с гоблинами, и тогда ему пришлось совсем не сладко. Причем эта камера располагалась на поли плаза. А в гоблинской тишине он и недели не протянет. «Э, «По-моему, ты упоминал какую-то сделку», — тихонько осведомился он. Восхищенный Артемис улыбнулся. Майор Крут был куда умнее, чем могло показаться на первый взгляд. Впрочем, обвести мульчи вокруг пальца не составляло труда. «А, значит, ты заинтересовался?» «Возможно, но я ничего не обещаю». Окей, слушай, повторять не буду. И не пытайся торговаться. Ты помогаешь проникнуть там в лаборатории кобой, а после этого я целых два дня не буду тебя искать. Муль судорожно сглотнул. Предложение было хорошим. Должно быть, у майора серьезные неприятности: Полис Плаза! А тем временем на полицейской площади кипела жаркая битва. Враг стоял у порога, в буквальном смысле. Капитан Келп метался между позициями и старался подбодрить своих подчиненных. «Не волнуйтесь, ребята! Эти двери им своими старыми лазерами не пробить! Разве что какой-нибудь ракетой!» В этот самый момент двери вспучились, будто надуваемый ребенком бумажный пакет, но выдержали. Едва-едва. Из помещения командного пункта выскочил дубин, поблескивая желудями майора на груди. Когда совет утвердил его назначение, он стал первым в истории региона майором, которому присвоили это звание дважды. «Что это было?» Труба вызвал вид с полицейских камер на мониторы. Одна из камер запечатлела гоблина с большой трубой на плече. «Какой-то гранатомет. По-моему, это одна из древних крупнокалиберных пушек системы «Тупорыл». Дубин хлопнул себя по лбу. «Ничего не понимаю. Все эти штуки должны были отправиться на переплавку. Будь проклят, коварный кентавр! И как только ему удалось украсть все это железо прямо у меня из-под носа... Не вините себя, сэр!» — успокоил его Келп. — Он и нас тоже обвел вокруг пальца. — Сколько таких выстрелов мы выдержим? — Немного, — пожал плечами труба. — Может, еще парочку. Остается надеяться, что у них была всего одна ракета. Как говорится, надежда умирает последней. В данном случае она скончалась слишком уж быстро. Дверь снова вздрогнула от мощного удара, на пол посыпались куски мраморных колонн. Труба поднялся с пола. Глубокая рана на его лбу быстро затягивалась. Вот что значит магия. «Санитары, проверить раненых! Наше оружие еще не зарядилось?» К нему подбежал Шкряп, сгибаясь под тяжестью двух электрических винтовок. «Все готово, капитан! 32 винтовки, по 20 импульсов каждый!» «Окей, раздать самым лучшим стрелкам! Стрелять только по моей команде!» Шкряп кивнул. Лицо его было хмурым и бледным. «Отличная работа, капрал! Свободен!» Выждав, когда брат удалится на приличное расстояние, труба тихонько прошептал майору Дубину. «Не знаю, что и сказать вам, майор. Враг взорвал Атлантидский туннель, так что помощи ждать неоткуда. И во временное поле гоблинов не заключишь. Их слишком много. Мы полностью окружены. Перевес в живой силе и огневой мощи на стороне врага. Если бы Вакел прорвется сюда, все будет кончено через несколько секунд. Нам остается только одно. Как можно быстрее проникнуть в оперативный центр и нейтрализовать этого кентавра». «Там есть какие-нибудь успехи?» Дубин покачал головой. «Техники работают, не покладая рук», — ответил он. «Каждый квадратный сантиметр поверхности вокруг оперативного центра тщательно изучается. Но боюсь, эту защиту нам не сломать. Быть может, мы рано или поздно подберем нейтрализующий ее код, но только благодаря чистой случайности». Труба устало потер глаза. «Нужно время. Мы должны каким-то образом потянуть время». Дубин достал из-под кителя белый флаг. И «Есть один способ», — сказал он. «Майор, вы хотите пойти туда? Да ведь это самоубийство!» «Возможно», — согласился майор. «Но если я не выйду, все мы погибнем через несколько минут. Зато если поступим, как я говорю, выиграем немножко времени. Кто знает, а вдруг мы все-таки перехитрим этого кентавра». Труба обдумала предложение. Дубин был прав, другого выхода нет. «И что вы хотите им предложить?» «Заключенных гоблинской тишины!» «Может, мне удастся договориться о поэтапном освобождении?» «Совет никогда не пойдет на это!» Услышав его слова, Дубин выпрямился в полный рост. «Сейчас не время для политики, капитан!» пролаял он. «Сейчас нужно действовать!» Честно говоря, труба был поражен. Таким шипса Дубина он никогда не видел. Не эльф, а настоящий гигант. Даже ростом как будто выше стал». Не зря, не зря ему вернули желуди майора. Труба тяжело дышала от переполнявших его чувств. Одним из них было чувство, которого он никогда не испытывал по отношению к Шипсу Дубину, и чувство это звалось уважением. «Откройте дверь!» — приказал майор стальным голосом. Жрепкин с удовольствием запечатлел бы и этот момент на камеру. В компанию к предыдущей записи. «Я пойду и поговорю с этими рептилиями!» Труба велел приоткрыть одну из дверей и про себя поклялся, что обязательно, обязательно добьется того, чтобы майора Дубина наградили за отвагу золотым желудем. Пусть даже посмертно. «Не нанесенная на карту шахта чуть ниже лаборатории Кобой». Шаттл посла Атлантиды мчался по громадной шахте, стараясь держаться поближе к стенам. Пару раз он даже чиркнул по ним брюхом. Из пассажирского салона в кабину просунулась голова Артемиса. «В этом действительно есть необходимость, капитан». Спросил он, когда в очередной раз он каким-то чудом избежал смерти. «Или вы хотите пустить нам пыль в глаза?» «А сам-то ты как считаешь?» Усмехнулась в ответ Элфи. Артемис вынужден был признать, что Элфи не пыталась показушничать. Сейчас, в минуту опасности, капитан Малой была особенно красива. Красива, как черная вдова. Согласно прикидкам Артемиса, его половая зрелость должна была наступить месяцев этак через восемь, и тогда он сможет взглянуть на Элфи несколько другими глазами». Хотя не стоило забывать, что ей уже около 80 лет. «Я стараюсь держаться поближе к стене, чтобы не пропустить трещину, которая, по заверению мульча, должна быть где-то здесь», — объяснила Элфи. Артемис кивнул. «Ах да, тот план, что предложил гном. Слишком невероятный, чтобы быть выполнимым. Он вернулся в салон, где мульч проводил инструктаж». Гном набросал на освещенной изнутри световой панели грубую схему. «Честно говоря, некоторые обезьяны и то лучше рисуют» и от них намного приятнее пахнет. В качестве указки Мульч использовал морковку. Точнее говоря, несколько морковок. Гномы очень любят морковь. «Это лабораторий Кобой», пояснил он, энергично двигая челюстями. «Это?» — неверящий воскликнул Крут. «Да, Джулиус, схема не отличается особой точностью, но...» Майор вскочил с кресла. Можно было подумать, что он тоже использовал нечто вроде гномих газов. Столь стремительным был его прыжок. «Не отличается точностью?» «Да это же простой прямоугольник, клянусь богами!» «Это не имеет значения», — невозмутимо парировал Мульч. «А важно вот это. Вот эта кривая линия?» «Не линия, а трещина!» — нетерпеливо поправил его гном. «Приглядись повнимательней, и все сразу станет ясно». «Я не обладаю таким богатым воображением!» «Ну хорошо, допустим, это трещина. Что с того?» «Правильно, в том-то и загвоздка. Понимаешь, обычной трещины в этом месте нет». Крут снова принялся делать хватательные движения руками, будто бы душил воздух. В последнее время подобные приступы случались с ним все чаще. Но Артемис вдруг заинтересовался. И когда появляется эта трещина? муч сразу принял загадочный вид. «Мы гномы», — туманно промолвил он, — «разбираемся в скалах. Ковыряемся в них много веков». Пальцы Круто начали выбивать барабанную дробь на ручке электрошоковой дубинки. «Эльфы не понимают того, что понимаем мы». «Скалы живут, они дышат!» Артемис кивнул. «Разумеется, тепловое расширение!» Мульч с победным видом дожевал морковку. «Вот именно!» «И напротив, остывая, они сжимаются!» Ему все-таки удалось завладеть общим вниманием. Даже Круто, нахмурившись, слушал его. «Лаборатории Кобой построены на твердых породах!» «Продолжал гном. «Это три мили сплошного камня!» «Проникнуть в лаборатории невозможно!» если не прибегнуть, допустим, к помощи каких-нибудь боеголовок. Но, думаю, опал кобой сразу почует что-то неладное. «Так и что ты предлагаешь?» Воспользоваться моим потайным ходом. Когда камень остывает, в нем появляется трещина. Я это знаю, потому что участвовал в строительстве лабораторий, отвечал за фундаментные работы. Так вот, трещина ведет непосредственно под здание, принадлежащее опалкобой. Там еще придется поплутать, но полдела уже будет сделано. Мы проникнем в лаборатории». «А почему Апал не заметила эту трещину, раз она такая здоровая?» – недоверчиво спросил майор. «Трещина, разумеется, а не Пикси». «О, я не назвал бы трещину здоровой». «Но она большая?» «Не знаю», – пожал плечами Мульч. «Может быть, метров пять. Ну, в самом широком месте». «Все равно это слишком большая трещина, чтобы ее не заметить». «А ее очень трудно заметить, ведь большую часть времени ее просто нет», – перебил майора Артемис. «Верно, Мульч?» «Большую часть времени, и это слишком мягко сказано». Да ее, считай, вообще не существует. Крут снова потерял самообладание. Он терпеть не мог, когда вот так мотают нервы. «Говори, каторжник, пока на твоей заднице не появилась еще одна отметина!» Взревел он. Мульч обиделся. «Прекрати кричать, Джулиус, от твоих криков у меня борода извивается». Крут открыл холодильник и подставил лицо под струю холодного воздуха. «Окей, Мульч. Итак, как долго твоя трещина остается открытой?» «Три минуты максимум». «В последний раз я использовал крылья и герметичный комбинезон. Чуть не остался там и не изжарился». «Чуть не изжарился?» «Попробую догадаться», — снова встрял Артемис. «Трещина открывается только в том случае, если камень остывает до определенной температуры. И, скорее всего, трещина проходит рядом с какой-нибудь шахтой. А когда камень в шахте холоднее всего? Перед очередным выбросом магмы. Все просто». Мульч подмигнул ему. «Умный мальчик», — похвалил он. «В общем, времени в обрез». «Если тебя не раздавить скалы, то пепелит магма». Внезапно из динамиков раздался голос Элфи. «Кажется, я что-то заметила. Может, это тень, а может, трещина в стене». Очень довольный собой мульч пустился в пляс. «Теперь, Джулиус, можешь повторить еще раз. Я был прав. Ты мой должник, Джулиус». Майор потер пальцем переносицу и поклялся никогда больше не покидать свой любимый кабинет, если, разумеется, они останутся живы. «Лаборатории Кобой». Лаборатории Кобой были окружены плотным кольцом гоблинов, вооруженных до зубов и жаждавших крови. Дубина, грубо подталкивая в спину, стволами тупорылов провели мимо вражеской армии. Опустив стволы, стояли на башнях отключенные ДНК-пушки. Пока отключенные. Как только Дубин почувствует, что триада Бвакел ему не нужна, пушки снова будут включены. Майора провели во внутренний покои и заставили опуститься на колени перед опал Кобой и генералами Бвакел но как только солдаты удалились дубин поднялся на ноги и взял командование на себя все идет в строгом в соответствии с планом сообщил он погладив опал по щеке через час гавань окажется в наших руках однако генерала кривца было не так то просто убедить город может оказаться в наших руках значительно быстрее будь у нас несколько бластеров разработанных кобой дубин тяжело вздохнул мы это уже обсуждали генерал сказал он Мы вывели из строя все нейтринное оружие. Вообще все. Будь у вас эти бластеры, вы бы сейчас тоже воевали электрошоковыми дубинками». Кривец отступил в угол, нервно облизывая глаза. Разумеется, гоблинам не выдавали нейтринное оружие вовсе не поэтому. Дубин не хотел вооружать триаду, которую вскоре намеревался предать. Как только Бвакел разберется с советом, бластеры полиции чудесным образом снова заработают. Но, а как наши дела?» Апал, поджав ножки, весело крутанулась на своем любимом кресле. «Превосходно! Главные двери были снесены через несколько секунд после того, как ты убыл на переговоры». «Это я вовремя!» — ухмыльнулся Дубин. «Вдруг попал бы какому-нибудь гоблину под горячую лапу!» «Капитан Келп с оставшимися в живых полицейскими отступил к оперативному центру. Там находятся все члены совета». «Просто идеально!» — сказал Дубин. Еще один генерал-бавакел по имени Слюнь постучал по столу, привлекая его внимание. «Идеально? Кое-кто так не считает. Наши братья до сих пор томятся в гоблинской тишине. Терпение, генерал Слюнь, только терпение!» Успокоил его Дубин и усилием воли заставил себя положить руку на плечо гоблину. «Как только палис плаза падет, мы тут же откроем камеры гоблинской тишины. Никто нам уже не помешает!» Но в душе своей Дубин кипел от ярости. «Глупые твари! О, как он их презирает!» Эти генералы одеты в плащи, которые сшили из шкур своих же братьев. Отвратительно. Ничего, скоро заработают ДНК-пушки, эти мерзкие пасти закроются навсегда. Он почувствовал на себе взгляд опал. Видимо, она догадалась, о чем он сейчас думает, поскольку весело обнажила свои остренькие зубки и плодоядно облизнулась. Но что за восхитительное порочное создание? Впрочем, именно из-за этого от нее придется избавиться. Опал-кобой ни за что не согласится на второе место. Дубин незаметно подмигнул ей. «Скоро!» – произнес он одними губами. «Очень скоро!»